Роберт Сальватора, Цикл «Темный. Эльф». Часть вторая. Долина ледяного ветра. Книга первая. Хрустальный осколок. Часть вторая. Вульфгар. Глава девятая. Больше не мальчик. Реджис лениво потянулся у подножия своего любимого дерева, наслаждаясь лучами солнца, пробивающимися сквозь густую крону. Его удочка стояла рядом с ним, несмотря на то, что на ее крючке, как всегда, не было наживки. Реджису редко удавалось поймать хоть одну рыбку. Однако он всегда гордился тем, что за время рыбалки он тратил лишь одного червя. Он приходил сюда каждый день с тех пор, как вернулся в Ланеливуд. Эту зиму он провел в Бриншандере, наслаждаясь обществом своего хорошего друга Кассиуса. Город на холме. Нельзя было сравнить с Калимпортом, но Дворец Советника был самой большой роскошью во всей долине Ледяного Ветра. Реджес был достаточно хитер, чтобы уговорить Кассиуса пригласить его проводить тут все зимние сезоны. Прохладный бриз донесся с Майер Дуалдон, вызвав удовлетворенный вздох Хафлинга. Несмотря на то, что была середина июня, это был первый действительно жаркий день короткого летнего сезона, и Реджес хотел насладиться им сполна. Впервые за весь год он смог освободиться от дел до полудня и планировал проваляться на берегу до самого вечера, сняв одежду и позволяя солнечным лучам до красна нагреть каждый дюйм своего тела. Сердитый крик, донесшийся с озера, привлек его внимание. Он поднял свою голову и наполовину приоткрыл одно веко – Первая вещь, которую он отметил с полным удовлетворением, было то, что его живот значительно увеличился в размерах за зиму, и с этого ракурса, лежа на спине, он мог видеть только кончики своих пальцев. На воде четыре лодки, две из Тормалайна и две из Таргаса, боролись за место, быстро перемещаясь по озеру. Их моряки сыпали проклятия и плевались на лодки, несущие флаг другого города. За последние четыре с половиной года, прошедших после битвы у Бриншандар, два города практически находились в состоянии войны. Хотя их сражения чаще происходили на словах и кулаках, чем с использованием оружия, за это время ни один корабль был затоплен или разбился о камне. Реджис беспомощно пожал плечами и положил свою голову назад на свернутый жилет. За последние несколько лет ничего не изменилось в десяти городах. Реджес и несколько других советников питали надежду на создание объединенного содружества, несмотря на жаркий спор, разгоревшийся после битвы между Кемпом из Таргаса и Агарвалом из Тормалайена из Задроу. Даже на берегах озер период доброй воли был довольно короток среди давних соперников. Перемирие между Каэр Дэнивал и Каэр Коник длилось до тех пор, пока одна из лодок Каэр Дэнивала не разбилась об камни на участке лакденишера который Кайр Коник выделил им в качестве компенсации за вторжение флота Истхевен. К тому же Гутмит и Дуганс -Холл, обычно скромные и сильно независимые города на самом южном озере Редвотер, решительно потребовали компенсации от Тармалайна и Бриншандер. Они считали, что должны получить компенсацию за потери, которые они понесли во время сражения, хотя никто не рассматривал их участие в битве в качестве торговой сделки. Они рассудили, что два города, получившие наибольшую выгоду от Союза, должны платить. Северные города, конечно, оставили без внимания их заявление, так что урок совместной выгоды от Союза остался незамеченным. Десять поселений по-прежнему оставались сами по себе. По правде говоря, город, который извлек наибольшую выгоду от сражения, был Ланелев. Население десяти городов в целом оставалось постоянным, Многие охотники за состоянием или скрывающиеся преступники продолжали проникать в регион, но примерно такое же число людей погибало или разочаровавшись в тяжелых условиях жизни, возвращались на более гостеприимный юг. Тем не менее, Ланеливуд значительно вырос. Майер Дуалдон с постоянным доходом от рыбы оставалось наиболее прибыльным из озер, и в постоянной вражде тормолайна с Таргасом Ланеливуд выглядел наиболее гостеприимным городом. Народ маленького поселения даже начал кампанию по привлечению новичков, называя Ланеливуд домом героя Хафлинга и единственным местом с тенистыми деревьями на протяжении сотен миль. Режес сдал свой пост советника вскоре после сражения по обоюдному согласию его и горожан. С тех пор, как Ланеливуд занял более видное положение и стряхнул в себя репутацию райского местечка для мошенников, город нуждался в более агрессивной персоне для собраний в совете. К тому же Реджесу просто не хотелось брать на себя такую ответственность. Конечно, Реджес нашел способ использовать свою известность во благо себе. Каждый новый поселенец в городе должен был платить часть выручки от своего первого улова в обмен на право поднять флаг Ланелливуда. И Реджес убедил нового советника и остальных лидеров города, что так как его имя было использовано для привлечения новых поселенцев, он должен получать часть от этих сборов. У Хафлинга всякий раз появлялась широкая улыбка, когда он подсчитывал свое состояние. Он безбетежно проводил свои дни, получая истинное наслаждение, проводя большую часть времени у своего любимого дерева и позволяя дням неспешно проходить мимо него. Его жизнь сделала приятный поворот, а единственная работа, которой он теперь занимался, была резьба по кости. Его изделия теперь стоили в 10 раз дороже. Их цена частично возросла из-за известности, которую обрел Хафлинг, Но в основном потому, что он смог убедить нескольких экспертов, которые посетили Брин Шандер, что его уникальный стиль придает изделиям особенную художественную и эстетическую ценность. Реджис ласково погладил рубиновую подвеску, покоявшуюся на его обнаженной груди. Казалось, что он мог убедить кого угодно и в чем угодно. Молот опустился на раскаленный металл. Искры зашипели на наковальне, разлетаясь огненными брызгами по комнате, заполненной дымом. Тяжелый молот ударял снова и снова, направляемый могучей мускулистой рукой. На кузнеце были одеты штаны и кожаный фартук, повязанный вокруг талии. Черные линии сажи вырисовывались на его мускулатуре и проходили по его плечам и груди, блестевшим от пота в ярком свете накаленной печи. Его движения были настолько ритмичны и легки, что казались почти сверхъестественными. Словно это Бог ковал мир перед зарей человечества. Удовлетворенная улыбка появилась на его лице, когда он почувствовал, как железо наконец поддалось под натиском его удара. Никогда прежде он не чувствовал такую силу в металле. Он проверял его на упругость и, почувствовав, как кусок поддается, испытал сильное возбуждение. Ведь, наконец, он смог доказать, что способен на многое. Бреннер будет доволен. Вольфгар остановился на мгновение и задумался. Его рот расплылся в широкой улыбке, когда он вспомнил свои первые дни в туннелях дворфов. Каким упрямым и гордым юнцом он был тогда, когда этот дворф Варчун отобрал у него право на смерть на поле брани, назвав это проявление милосердия выгодной сделкой. Это была его пятая и последняя весна, которую он должен был провести в темных низких туннелях дворфов где ему постоянно приходилось сгибаться в три погибели. Он так жаждал свободы, которую могли дать ему лишь просторы родной тундры, и где он мог бы протянуть свои руки к солнцу и луне. Или лежать на спине с вытянутыми ногами, обдуваемые жгучим ледяным ветром, и рассматривать звезды, поражающие его воображение неизвестными просторами. И все же, несмотря на все неудобства, которые он испытывал, Вульфгар должен был признать, что будет скучать по постоянному грохоту, эхом раскатывающимся по залам дворфов и жару доменных пчей. Он был верен жестокому кодексу своего народа, который определял плен как позор. И в течение всего первого года своего рабства все время повторял вслух песню Темпоса как молитву, которая давала ему силы против проявления слабости в компаниях мягких, цивилизованных южан. Но Бреннер был тверд, как металл, который он ковал. Дворф явно не стремился лезть в драку, но размахивал своим острым топором со смертельной точностью и не обращал внимания на удары, которые могли свалить Огра. В первое время их отношений Дворф был загадкой для Вульгара. Юный варвар вынужден был отдать дань уважения Бреннеру, потому что Бреннер одолел его на поле сражения. Даже тогда на поле битвы, которая определила их как врагов, Вольфгар увидел истинную и глубокую привязанность в глазах Дворфа, которая смутила его. Он и его народ пришли грабить 10 городов, но все же в действиях Бреннера просматривалась скорее забота старого отца, нежели человека, нуждающегося в рабе. Вольфгар всегда помнил свое место в шахтах, однако с Бреннером он старался быть груб и всякий раз пытался оскорбить его. Гнев Ульгара расселся лишь спустя долгие месяцы. Он со стоицизмом принимал свое наказание, выполняя приказы Бреннера без вопросов и претензий. Постепенно поведение варвара изменилось. Бреннер научил его работать в кузнице и позже ковать из металла прекрасное оружие и предметы. В конце концов, в день, который люфгар никогда не забудет, он получил свою собственную печь и наковальню, где он мог работать в одиночестве и без надсмотра хотя Бреннер часто ворчал, если случайно замечал неточный удар. Больше, чем мечта о свободе, маленькая мастерская смогла вернуть в Ульфгару чувство собственного достоинства и гордости. Впервые с тех пор, как он получил свой собственный молот, вынужденная покорность слуги сменилась старанием и усердием истинного мастера. Варвар мог подолгу переделывать упрямый кусок железа, часами не выходя из кузницы. Ольфгар был доволен своей внутренней перемене, рассматривая ее как качество, которое должно хорошо послужить ему в будущем, хотя он все еще и не понимал как. Бреннер называл это характер. Тяжелый физический труд также давал свои плоды. Добывание железа и дробление камня закалило мускулы варвара, превратив его из долговязого юноши в мужчину, силы силой которого немногие могли бы помериться. Он обладал потрясающей выносливностью, которой позавидовали бы даже бывалые дворфы. Вульфгар прикусил от стада нижнюю губу, вспомнив о своей первой мысли, пришедшей ему в голову после сражения при Бриншандере. Он дал клятву утопить Бреннеров с его собственной крови, после того, как выполнит условия своего договора. Сейчас, к своему удивлению, он понимал, что опека Бреннера сделала из него настоящего человека, который испытывал чувство отвращения лишь одной мысли, что ему придется поднять оружие против этого дворфа. Он направил свои внезапно нахлынувшие чувства в движение, силой ударяя своим молотом по железу, все больше придавая невероятно упругой заготовке форму лезвия. Этот кусок должен стать прекрасным мечом. Бреннер будет доволен. Глава 10. Тьма сгущается. Орк Торга смотрел с явным презрением на гоблина, которого звали Грок. Их племена воевали в течение долгих лет, так долго, как любой живущий член обоих племен помнил. Они обитали в одном ущелье Хребта Мира и воевали за землю и пищу со всей жестокостью, свойственной этим воинственным расам. И сейчас они стояли лицом к лицу без оружия, вынужденные подчиняться силе, гораздо более мощной, чем их ненависть друг к другу. В любом другом месте, в любое другое время, племена не смогли бы находиться так близко без того, чтобы не сойтись в смертельной битве. Но сейчас они должны были повиноваться приказу и отложить свои разногласия. Торга и Грок развернулись и пошли бок к бок в здание, в котором находился человек, пожелавший стать их хозяином. Они вошли в кришл тирит и предстали перед Акаром кессом. Еще два племени пополнили ряды его армии. Вся равнина, на которой стояла его башня, пестрела знаменами разных племен. Гоблины кривых топоров, кровавые орки, орки рваного языка и многие другие. Все пришли служить хозяину. Эту картину дополнял большой клан огров, несколько троллей и пара бродячих вербегов, похожих на великанов. Но самой главной силой была группа ледяных гигантов, которые бродили неподалеку к огромному удовольствию носителей крыншенибона. Кессел был полностью доволен своей жизнью в Крешелтерите, где все его желания выполнялись по первому требованию. Гоблины грабили торговые караваны и обеспечивали мага человеческими женщинами для его наслаждений. Жизнь Кессела текла легко и размеренно, как он и любил. Но крыншенибон не был доволен. Артефакт жаждал могущества. Он согласился на недолгое бездействие, но теперь все настойчивее требовал великих завоеваний. Он не мог открыто противостоять Кесселу. В их постоянной войне желаний Кессел обладал правом окончательного решения. Маленький хрустальный осколок обладал огромной силой, но без владельца он становился бесполезным, подобно мечу, который бесполезен без руки, держащей его. К Бон прилагал все усилия, посылая картины завоеваний в сны мага, позволяя Кесселу увидеть все возможности и могущества. Он играл на чувствах бывшего неуклюжего ученика, посылая ему мысли о том, чего так доставало ему в жизни раньше. Уважение. Кессел всегда был объектом насмешек для всех магов Лускана, и не только для них. Он оказался легкой добычей для их амбиций. Он был втоптан в землю по воле этих высокомерных людишек. Сейчас получил шанс поменяться с ними местами. И теперь с помощью Креншини Бона у него была возможность воплотить свои мечты в реальность. С этим артефактом он мог стать завоевателем. Он мог заставить людей, даже магов Хостауэра, дрожать при одном упоминании его имени. Но он должен быть терпелив. Он потратил несколько лет, изучая тонкости управления гоблинскими племенами. Но все же его цель, объединение племен и превращение их природной ненависти друг к другу в чувство служения ему, была близка к выполнению. Но он должен был убедиться, что полностью починил их себе, прежде чем попытается взять под свой контроль следующий отряд. Но это сработало, и теперь он смог объединить два племени с положительным результатом. Торга-игрок вошли в терит, едва сдерживая себя от того, чтобы не броситься друг на друга. Когда после короткого разговора с Кесселом через некоторое время они вышли из башни, то их можно было принять за старых друзей, разговаривающих о великих грядущих победах армии Акара Кессела. Кессел лег обратно на подушки и задумался. Его армия и в самом деле становилась грозной силой. У него были ледяные гиганты в качестве полевых командиров, огры в качестве полевой охраны, вербеги, смертельная ударная сила и тролли, ужасные, внушающие страх тролли для его собственной охраны. И насколько он смог сосчитать, еще около 10 тысяч фанатично преданных ему гоблинов и орков завершали эту смертоносную картину. Акар Кессел! — закричала он наложница, которая делала ему маникюр, пока он находился в раздумье, хотя разум девушки уже давно был уничтожен крыншенебоном, и она ничего не понимала. «Властелин долины ледяного ветра!» Гораздо южнее ледяных равнин, в цивилизованных землях, где люди имели гораздо больше времени для собственных удовольствий и неторопливых раздумий, и где каждое действие не диктовалось инстинктом выживания, нечасто можно было встретить мага или того, кто хотел бы им стать. Истинные маги, вечные ученики своего тайного искусства, относились к своему ремеслу с должным уважением, всегда задумываясь о возможных последствиях от использования магии. За исключением жажды власти, что было очень опасным соблазном, истинные маги проводили свои эксперименты с осторожностью и редко причиняли серьезное беспокойство. Те, кто лишь мнил себя магом, но не был им, Как, например, человек, который каким-либо образом получил некоторую магическую силу, будь то свиток, книга заклинаний или какой-либо артефакт, часто становился причиной колоссальных бедствий. И такой человек в эту ночь находился в тысячах миль от Акара Кессела и Криншенибона. Ученик-мага, юноша, который нарушил слово, данное своему учителю, изготовил диаграмму, на которой был изображен могущественный магический круг и достал свиток вызова. Ученик, соблазнившись возможной властью, хотел извлечь из записи учителя на свет истинное имя демона. Колдовство, искусство вызова создания из других планов к себе в услужение, было особенной страстью этого юноши. Учитель позволял вызывать ученику лишь небольших и безвредных созданий, постоянно контролируя этот процесс и демонстрируя потенциальную опасность этого вида магии что лишь еще больше разжигало аппетит юного ученика. Он упрашивал своего учителя, чтобы тот позволил ему вызвать настоящего демона. Но маг говорил, что он еще не готов к этому. Ученик не был с этим согласен. Он закончил изготовление диаграммы в тот же день. Он был настолько уверен в своей работе, что не хотел тратить и лишнего дня. У некоторых магов этот процесс может занимать до недели. На проверку рун и символов или проверить круг вызвав более слабое существо, как, например, Мэйн. И вот теперь он сидел перед ней. Его взгляд был направлен на огонь в камине, который должен был послужить воротами в Абис. На его лице появилась самодовольная улыбка, когда он подумал, что станет магом, сумевшим вызвать демона. Эрту, могучий демон огромных размеров, едва различил свое имя, произнесенное из далекого плана. Обычно это чудовище игнорировало такие слабые вызовы, потому что вызывавший не обладал достаточной силой, чтобы заставить демона явиться на зов. Но все же Эрту был рад этому зову. Несколько лет назад демон почувствовал сильнейший всплеск энергии на материальном плане, и он верил, что именно там должны завершиться поиски, начатые им тысячелетия назад. Демон последние несколько лет жаждал, чтобы какой-нибудь маг Открыл ему путь на материальный план, где он смог бы продолжить свои поиски. Юный ученик был погружен в магический танец огня в камине. Пламя объединилось в одиночную вспышку, похожую на пламя свечи, только во много раз больше, и стало пульсировать, поднимаясь то вверх, то вниз. Ученик в трансе даже не замечал растущей силы огня. Пламя поднималось все выше и выше. Скорость его мерцания все увеличивалась, а его цвет, сменив все оттенки спектра, стал ярко-белым. Вверх и вниз, вверх и вниз. Теперь, сильно раскачиваясь из стороны в сторону, она своей силой помогала объекту, который ждал на другой стороне. Вверх и вниз, вверх и вниз. Ученик покрылся потом. Он знал, что сила заглянания росла без его участия, что магия жила своей собственной жизнью. Он был не в силах это остановить. Вверх и вниз, вверх и вниз. Теперь он мог различить темную тень за пламенем, огромные костлявые руки и кожистые, похожие на мышиные крылья. И размеры твари, огромные даже по меркам его рода. «Эрту!» – позвал юноша. Слова с трудом слетали с губ. Имя было не полностью определено в записях учителя, но он понимал, что оно принадлежало могучему демону, монстру по рангу чуть ниже демона-лорда в иерархии абисса. Вверх и вниз, вверх и вниз. Вот уже его нелепую, обезьяноподобную голову с носом, похожим на свиное рыло, легко можно было различить сквозь пламя. Его налитые кровью глаза отражали языки плащущего пылами. Его слюна, упав огонь, зашипела, издавая резкий неприятный запах. Вверх и вниз, вверх и вниз! Огонь в последний раз вспыхнул, верту шагнул внутрь. Демон даже не остановился, чтобы рассмотреть испуганного молодого человека, который так глупо назвал его имя. Он начал медленно ходить вокруг магического круга, рассматривая знаки, чтобы определить силу мага. Ученик наконец начал приходить в себя. Он смог вызвать старшего демона. Этот факт помог ему восстановить в себе уверенность в том, что он настоящий маг. Встань передо мной! скомандовал он, зная, что для контроля существ с нижних планов необходим точный расчет и твердая рука. Эрту безмятежно продолжал ходить вокруг диаграммы. Ученик начал терять терпение. «Ты должен подчиняться мне!» — закричал он. «Я вызвал тебя сюда, и я держу твою судьбу в своих руках! Ты должен подчиняться моим приказам, и тогда я освобожу тебя и отправлю обратно в твой мир! Сейчас же встань передо мной!» Ученик был дерзок, но Эрту нашел ошибку в диаграмме роковой недостаток в магическом круге, который не позволил бы себе истинный маг. В тот же миг ученик был мертв. Здесь, на материальном плане, Эрту еще отчетливее ощутил огромную силу и ни секунды не колебался, чтобы установить направление, откуда шло излучение. Он взмыл в воздух на своих могучих крыльях, проносясь над городами и повергая в ужас их жителей. Со всей скоростью летел демон, оставляя за собой озера и снежные пики гор, направляясь в северную часть королевств, к хребту мира и древнему артефакту, на поиски которого он потратил уже не одно столетие. Кессал знал о приближении демона задолго до того, как его войска начали разбегаться в ужасе при виде надвигающейся огромной тени. Крыншинебон заранее предупредил своего хозяина о том, что к ним приближается могущественное создание с нижних планов, которое веками преследовало артефакт. Несмотря на это, Кесл нисколько не беспокоился. Внутри своей башни он обладал силой, которая могла справиться даже с таким сильным врагом, как Эрту. И у него было явное преимущество перед демоном. Он был законным владельцем артефакта. И как многие другие артефакты со времен расцвета мира, Криншинебон не мог перейти к другому владельцу без согласия прежним. Эрту хотел владеть артефактом, и значит не посмеет противостоять Кесселу и навлечь гнев Криншинебона. Кислота потекла из пасти демона, когда он увидел на горизонте башню. «Наконец-то!» — взревел он победоносно. Эрту спокойно прошел сквозь двери башни. Они не могли остановить создание с другого плана. Ни один из гоблинов или даже гигантов не осмелился встать на пути демона. Окруженный своими троллями, маг поджидал Эрту в главной башне Тирит на первом этаже. Маг понимал, что тролли будут слабой подмогой против недышащего демона но он хотел усилить первые впечатления о нем. Он знал, что обладает достаточной силой, чтобы спокойно отослать Эрту назад. Но другие мысли, посланные хрустальным осколком, сейчас занимали его голову. Демон мог быть очень полезен. Эрту приблизился к главному входу и шагнул в комнату. Из-за того, в какой местности была расположена башня, демон ожидал найти орка или, возможно, гиганта, держащего осколок. Он надеялся запугать или обмануть слабоумное создание, но увидел человека в робе, возможно, даже мага, который был серьезным препятствием на пути к осуществлению его плана. «Приветствую тебя, могучий демон», — сказал учтиво Кессел, отвесив при этом низкий поклон. «Добро пожаловать в мое скромное жилище!» Эрту зарычал в ярости и подался вперед, надеясь уничтожить этого наглого самодовольного человечешку. Криншини Бон предупредил демона. Внезапный яркий свет вспыхнул из стен башни, вызывая у Эрту такую боль, какую могли причинить лишь несколько вместе взятых раскаленных солнц. Демон остановился и непроизвольно прикрыл свои глаза. Свет вскоре исчез, Но Эрту продолжал стоять на своем месте, больше не предпринимая попыток наброситься на мага. Кеслух ухмыльнулся. Артефакт был на его стороне. Выждав некоторое время, он вновь обратился к демону, на этот раз с ледяными нотками в голосе. — Ты пришел забрать это? — сказал он, приподнимая подол своей робы, чтобы достать осколок. Эрту открыл глаза и посмотрел на предмет, который он так долго искал. «Ты не можешь его получить», — сказал решительно Кессел и спрятал его под робу. «Я нашел его, и он мой по праву. Ты не можешь его требовать». Глупая гордость Кессела, явный недостаток в его личности, заставляла его продолжать свои издевательства над беспомощным демоном. «Достаточно», — услышал он беззвучный голос, который явно принадлежал осколку и изъявлял его волю. «Это не твое дело», — громко возразил Кессел. Эрту оглядел комнату в поисках адресата последней фразы мага. Возможно, это были тролли, которые внимательно следили за происходящим. Но в качестве предосторожности демон произнес несколько обнаруживающих заклинаний, опасаясь невидимых врагов. «Ты шутишь с опасным противником», — настаивал осколок. «Я защищаю тебя от демона и настаиваю, что он может стать нам ценным союзником». Как и всегда, когда Криншинибон разговаривал с магом, Кессл задумался о возможных вариантах. Безусловно, он должен был прийти к компромиссному решению, которое удовлетворило бы обоих. Эрту обдумывал положение, в которое он попал. Он не мог убить этого дерзкого человека, но он не мог также и уйти без артефакта, главной цели, к которой он стремился в течение многих веков. «У меня есть предложение, которое может заинтересовать тебя», вкрачивым голосом проговорил Кессел. «Встань на мою сторону и служи мне как начальник моей армии!» «С твоим лидерством и силой Криншинибона и Акара Кессела, которая будет поддерживать вас, она с легкостью завоюет все северные земли!» «Служить тебе!» — Эрту засмеялся. «Ты не сможешь удержать меня, человек!» «Ты неверно представляешь себе ситуацию», — возразил Кессел. «Думай об этом как не о прислуживании, а как об удобном случае присоединиться к компании, которая обещает разрушение и завоевание. Я отношусь к тебе с должным уважением, могучий демон, и я не предполагаю, что ты будешь называть меня своим хозяином». К Бонд, Бонд, подсознательно воздействуя на мысли, хорошо подготовил Кессела к подобным разговорам. Положение Эрту обязывало его заинтересоваться предложением мага. И не забывай о выгоде, которую ты получишь в будущем, — продолжал Кессел. Люди живут не очень долго. Кто завладеет хрустальным осколком, когда больше не будет Акара Кессела? Эрту злобно улыбнулся и поклонился магу. — Как я могу отвергнуть столь щедрое предложение? — ответил демон. — Покажи мне, маг, какие великие завоевания предстоят нам. Кесселу Хотелось танцевать от радости Наконец его армия была полностью готова Теперь у нее был предводитель Глава одиннадцатая Эйджис Фанк Капелька пота скатилась по лицу Бреннера, когда он вставлял ключ в пыльную замочную скважину тяжелой деревянной двери. Здесь и сейчас начиналась проверка всех его умений и опыта, которые он накопил за долгие года. Как и любой кузнец среди дворфов, он ожидал этого момента с большим волнением. Ему пришлось приложить некоторые усилия, чтобы сдвинуть с места дверь, ведущую в небольшую комнату. Ее петли застонали в знак протеста, что говорил о том, что в последний раз эту дверь открывали не один десяток лет назад. Это явно ободрило Бреннера, который сильно переживал за сохранность содержимого этой комнатки. Он мельком оглядел темные коридоры этой редко используемой части лабиринта дворфов, чтобы лишний раз убедиться, что никто не следует за ним, и затем вошел в комнату, освещая факелом дорогу и срывая паутину, свисавшую с потолка. Единственным предметом обстановки в комнате был деревянный, окованный железом сундук, скрепленный двумя тяжелыми цепями, на которых висел огромный замок. Он был весь покрыт паутиной, свисавшей с потолка и стен, а верхняя крышка была скрыта толстым слоем многолетней пыли. «Еще один добрый знак», — заметил дворф. Он еще раз взглянул в темный коридор, а затем закрыл деревянную дверь так тихо, как только мог. Он опустился на колени перед сундуком, и положил факел на пол рядом с собой. Несколько паутинок, опаленные пламенем, взметнулись в воздух в диком танце, чтобы навеки исчезнуть в забвении. Бреннер вытащил из-за пояса деревянный брусок, затем снял серебряный ключ, который висел у него на шее. Затем он расположил деревяшку прямо перед собой и, стараясь держать как можно ниже уровня замочной скважины, пальцы своей второй руки осторожно вставил ключ в замок». Теперь наступал ответственный момент. Бреннер медленно начал поворачивать ключ, внимательно вслушиваясь. Услышав резкий щелчок, он весь напрягся и быстро отдернул руку от ключа, позволяя тяжелому замку упасть на пол, освободившему при этом пружину, зажатую между ним и сундуком. Маленький дротик ударил в кусок дерева, и Бреннер, наконец, облегченно вздохнул. Устанавливая эту ловушку много лет назад, Он знал, что яд тундровых змеи не утратит своей силы и по сей день. Испытывая сильное возбуждение, Бреннер аккуратно снял цепи с сундука и сдул пыль с его крышки. Взявшись за края, он стал медленно поднимать ее, стараясь оставаться невозмутимым и постоянно напоминая себе о важности каждого движения. Любой, кто смог бы добраться до этого сундука и избежать смертельной ловушки, остался бы доволен сокровищами, найденными внутри. Серебряный кубок, мешок золота, великолепно сбалансированный и ювелирно отделанный нож были перемешаны с другими, более личными и менее ценными предметами. Помятый шлем, старые сапоги и другие предметы, которые вряд ли бы предоставили какую-либо ценность для вора. И все же эти предметы имели некоторое назначение. Бреннер вытащил все эти вещи и свалил их в кучу на пыльный пол. Пустое дно сундука говорило о том, что вряд ли удастся извлечь из него что-нибудь еще. Но Бреннер специально сделал пол под сундуком ниже обычного уровня, установив его в углублении так, что любой мог поклясться, что он стоит на полу. Бреннер силой надавил на маленькое отверстие на передней стенке сундука. Деревяшка, разбухшая от сырости за многие годы, нажималась с большим трудом и, наконец, с характерным треском поддалась». И вот уже Бреннер стоял перед своими настоящими сокровищами. Кусок чистейшего мифрила. Маленький кожаный мешочек, золотой ящик и серебряная труба для хранения свитков, украшенная с одного конца куском бриллианта, лежали в таком же порядке, в каком их и оставил Бреннер много лет назад. Бреннер с нежностью вынул из сундука кусок мифрила и завернул его в специально для этого захваченное с собой одеяло. Положил в сумку вместе с остальными предметами, Затем он вставил обратно второе дно и быстро поместил назад подставные сокровища. После этого надел цепи и навесил замок, оставив все точно так же, как и было до этого, исключая то, что теперь он не видел необходимости заново устанавливать ловушку. Бреннер построил свою кузницу в самом укромном уголке у подножья горы Кельвина. Это была редко посещаемая дворфами местность, находившаяся в северном конце долины. Рассматривая по пути свои сокровища, Бреннер, к своему удивлению, обнаружил, что кусок мифрила был очень чистым, глубоко пропитанным силой земли, и заключил, что он идеально подойдет для его ответственного дела. Как всегда, Бреннер приближался к этому священному месту размеренными, неторопливыми шагами. Когда сейчас он держал в руках одну из величайших ценностей своего народа, в своих мыслях он возвращался на столетия назад в мифриловый зал, древнюю родину его предков к разговору со своим отцом в день, когда он получил свой первый кузнечный молот. «Если у тебя есть талант к ремеслу, — говорил его отец, — и ты проживешь долгую жизнь и почувствуешь силу земли, ты дождешься этого дня особенного счастья, хотя некоторые говорят проклятие, которое пало на наш народ однажды. И только однажды самые лучшие кузнецы нашего рода Могут выковать оружие на свой выбор Которое затмит все их предыдущие работы Будь готов к этому дню, сын Ты никогда не сможешь выковать ничего лучше в своей жизни И зная это, ты потеряешь часть искусства которое направляет удары твоего молота Ты можешь потерять часть себя Но если ты был хорошим человеком, то оружие, которое ты сделаешь, будет жить в легендах даже тогда, когда твои кости превратятся в прах. Отец Бреннера не прожил достаточно долго, чтобы дождаться своего особенного дня, исчезнув в тьме, пришедший в мифриловый зал. Но все же у Бреннера осталось несколько вещей от своего отца, которые он хранил с особой гордостью. Двор знал, что когда-нибудь придет день, И он сможет выковать оружие Которым бы смог гордиться его отец Этот день настал Образ великолепного молота Скрытого внутри кусках мифрила Не раз всплывал во снах Бреннера В течение всей предыдущей недели Дворф понимал, что это знак И знал, что должен действовать быстро Чтобы успеть все подготовить К быстро приближающейся особенной ночи Луна уже была полной и небо светилось миллионами звезд. Это было время полнолуния. Таинственный период между сезонами, когда воздух, казалось, был пропитан магией. Полная луна лишь усилила очарование ночи, и Бреннер верил, что это волшебство поможет в его нелегком деле. Дворф начал работать, чтобы успеть закончить все приготовления в срок. Его труд начался с конструирования маленького горна. Это была легкая часть работы, и он проделывал ее механически, позволяя всем своим мыслям сосредоточиться на предстоящем изготовлении оружия. И вот, наконец, настал момент, который он так ждал. Он достал тяжелый кусок мифрила из своей сумки, всем сердцем ощущая его чистоту и внутреннюю силу. Ему доводилось несколько раз до того держать подобные куски в руках. Он пристально вгляделся, пытаясь проникнуть в самое сердце металла. В течение долгого времени это был всего лишь кусок мифрила. Затем его стороны стали медленно обретать форму молота, который не раз уже видел двор в своих снах. Сердце Бреннера колотилось с бешеной скоростью, а дыхание стало прерывистым. Его сны начинали обретать форму. Он раздул горн и начал свою работу, не останавливаясь всю ночь, пока рассвет не рассеял волшебство, снизошедшее на него. В этот день Он вернулся домой лишь для того, чтобы взять адамантитовый стержень, необходимый для изготовления оружия. Затем он вновь вернулся к Горну, чтобы немного поспать, а все остальное время провести нервно мере шагами пространство вокруг Горна в ожидании прихода темноты. Как только потускнели последние лучи солнца, Бреннер вернулся к работе. Металл с легкостью поддавался под его могучими ударами, и он уже знал, что прежде чем рассвет застанет его за работой, Баек молота будет готов. Несмотря на то, что ему еще оставались долгие часы работы, Бреннер чувствовал, как в нем растет чувство гордости. Он знал, что все идет как надо. Он должен будет присоединить адамантитовую рукоятку следующей ночью. И тогда все будет готово для магии под полной луной в ночь летнего солнцестояния. Сова бесшумно устремилась вниз к маленькому зайцу, движимая инстинктом выживания, который руководил каждым живым созданием. Это было обычное убийство ради добычи пищи, которое происходило изо дня в день, подчиняясь законам природы. Но все же сова ощущала смутную внутреннюю тревогу, и ее инстинкт охотника подвел ее в последний момент. Редко промахивалась эта величественная птица. Но на сей раз она возвращалась домой на склоны горы Кельвина, Без добычи Глубоко, В глубокой, бескрайней тундре Одинокий волк сидел подобно статуе Взволнованно вглядываясь в огромный лунный диск Медленно плывущий по небесному своду Он ждал, пока луна не достигла своей высшей точки И затем над тундрой раздался древний вой его предков Он был подхвачен снова и снова другими волками тундры И остальными созданиями ночи Все взывали к силе небес В ночь летнего состояния Когда магия пропитывала воздух Всеобщее волнение охватывало природу В своем возбужденном состоянии Бреннер явно ощущал магию Наполнившую воздух Но поглощенный трудом всей своей жизни Он находился в предельной концентрации Не позволяя себе ни на секунду расслабиться Его руки нисколько не дрожали Когда он открыл крышку маленького золотого ящичка Тяжелый молот лежал на наковальне перед дворфом. Он представлял собой лучшую работу Бренера, Могучий и прекрасный уже сейчас, но ожидающий, пока на него нанесут, специальные руны, которые наделят оружие истинной силой. Бренер почтительно извлек из ящичка маленький серебряный молоточек и зубило и медленно приблизился к молоту. Без всяких колебаний, так как он знал, что у него было мало времени на эту тонкую работу, он поместил зубило на мифрил и резко ударил по нему молоточком. Чистейший металл зазвенел от удара, отдаваясь дрожью в спине дворфа. Своим сердцем Бреннер чувствовал, что все идет так, как надо, и он ударил еще раз. Он не мог видеть темных глаз, наблюдающих за ним с горного гребня, расположенного невдалеке. Бреннер Уже знал, какие руны он нанесет в первую очередь. Это были символы, шедшие из глубин его сердца. Торжественно он нанес первый знак на молот на одну из сторон байка. Марадин Соул Фоджер, искрещенные топоры клан Геддона, бога сражений дворфов. Через верх байка, зайдя немного на другую сторону. Затем он взял серебряную трубку для хранения свитков и аккуратно открыл бриллиантовую крышку. Вздох облегчения раздался, когда он увидел, что время не нанесло вреда пергаменту, находившемуся внутри. Вытерев пот с рук, он достал свиток и медленно развернул его на поверхности наковальни. На первый взгляд могло показаться, что лист пуст, но через некоторое время под лунными лучами стали проявляться символы — секретные руны Земли. Это было наследие Бреннера, И хотя он никогда не видел их до этого, их кривые линии и изгибы казались до боли знакомыми. Уверенно направляя свою руку, Дворф поместил зубило между нанесенными им символами двух богов и стал высекать секретные руны на молоте. Он чувствовал, как магия передается из пергамента оружие и с удивлением наблюдал, как только что каждая нанесенная на мифрил руна исчезала со свитка. Теперь время не имело никакого значения так как он глубоко погрузился в свою работу. Но когда он закончил наносить руны, он отметил, что луна уже прошла свою верхнюю точку и пошла на убыль. Первая настоящая оценка искусства Дворфа пришла, когда он наносил руну с драгоценным камнем внутри горы, символ Думатона, хранителя секретов. Линии символы Бога легли великолепно, сочетаясь с остальными рунами, скрывая секретные места истинной силы. Бреннер знал, что скоро его работа будет закончена. Он вытащил тяжелый молот из зажима и достал маленькую кожаную сумку. Он сделал несколько глубоких вздохов, чтобы успокоить себя для этой последней и решающей проверки его навыков. Он ослабил шнурок, затягивающий сумку, и аккуратно взглянул в него, увидев кучку бриллиантовой пыли, отсвечивающей в лунном свете. На горном гребне в нетерпении томился Дзир Дордан. Но он был осторожен, чтобы не помешать своему другу и не сбить его концентрацию. Бреннер снова глубоко вздохнул, затем резко подбросил вверх содержимое сумки. Отбросив сумку в сторону, он схватил молот обеими руками и вознес его над головой. Дворф чувствовал, как силы покидают его, когда он произносил слова заклинания. Насколько хорошим получится оружие, зависело теперь от Дворфа. Он должен был вложить все свое сердце в эту работу Пыль медленно оседала А дворф из последних сил продолжал произносить слова, шедшие из самих глубин души Темнота накрыла дворфа Его голова закружилась, и он не мог понять, что удерживает его от падения Но все поглощающая сила заклинания начала исчезать перед ним Он даже этого не ощущал, но слова продолжали срываться с его губ постоянным потоком, высасывая все больше и больше его силы. Затем он потерял сознание еще до того, как его голова коснулась земли. Дерт спустился с гряды и побежал в направлении Дворфа. Он не знал, выживет ли его друг этой суровой ночью, но понял, что стал свидетелем величайшего триумфа Дворфа. И ни одна сверкающая пылинка не пропала со сверкающего молота, изготовленного бренером.